Глава 106. Кейлан. Утром я едва открыла глаза, в них будто песка насыпали. Тело ломило нещадно, словно меня всю ночь перекатывали по булыжникам. Я смотрела на себя в зеркало и не могла понять, что не так. Лицо бледное, осунулось, глаза тусклые, и дикий голод сводил живот. «После завтрака полегчает», — заверила я себя и надела удобный комбинезон для перелета в другой город. Я планировала забраться в кресло шаттла, укрыться чем-нибудь и как следует выспаться, хотя и проспала больше восьми часов. «А почему мы не телепортируемся, как с одной планеты на другую? Ведь это было бы проще, и время сэкономит», представив долгий полет в кресле, не предназначенном для сна. Зевая, спросила я Райла за завтраком. «Телепортация отнимает много энергии. Мы стараемся рационально использовать ее». Накопители тоже имеют свой предел. Нет особой причины применять именно такой способ передвижения. Тем более, что тебе было бы полезно увидеть Тессанью с высоты. Я бы сейчас посмотрела какой-нибудь спокойный сон. Мысленно проворчала я и налила еще один стакан чая. Райл тоже не казался отдохнувшим. Но он был спокоен и сдержан все утро и весь полет, в который мне так и не удалось заснуть. Что-то ныло внутри беспокойно ворочалась. Золотой город встретил сверкающими крышами. Это первое, что я увидела с высоты. Внизу же было много белого, разных тонов желтого, невероятных оттенков песочного и персикового. И все это гармонично перемешивалось с обильной зеленью улиц. Принципиально архитектура Кейлана не отличалась от Эйрука или Самнея, но декор зданий, улицы и их расположения были совершенно не похожи. Поселились мы в гостевом доме на самом берегу. Это было уютное одноэтажное строение, где на крыше располагалась веранда, огражденная по периметру перекрещенными золотыми кольцами. А на ней два больших круглых кресла с ярко-желтыми подушками вместо сидений. Погода была потрясающей. Мягкий ветерок не раздражал, и шелест волн звучал приятной мелодией. Я так и зависла у края веранды, разглядывая изумрудно-голубую гладь океана. Почти белый песок, красивый причал, больше похожий на воздушный понтон с ажурными перилами, длинные полосы деревьев и великанов, уходящих вдаль по обе стороны от гостевого дома и крыши соседних домов с идентичными верандами, пока Райл не появился с чаем на подносе. «Здесь так красиво!» – благодарно улыбнувшись, проговорила я и, взяв стакан, снова повернулась к океану. «Мы можем некоторое время провести здесь», «Искупаться, остаться на второй завтрак, а потом немного прогуляться», — сказал он. «Немного?» — удивилась я. «Прием у старейшин состоится сегодня, так как завтра последний день этого года, и все будут праздновать и готовиться к переходу в Новый год. Завтра у нас большая прогулка», — сообщил Райл, и показалось, что он что-то недоговаривает. Но сегодня мы успеем посетить одно интересное место. Это займет много времени, а до ужина успеем немного прогуляться по городу». «Хорошо», — согласилась я, не оборачиваясь. «Можно я только допью чай и переоденусь?» «Я не тороплю тебя, моя наяда», — сказал Райл, и перед тем, как уйти, коснулся макушки легким поцелуем. «Я даже не успела испугаться и отстраниться. А может, и не стоило так трястись каждый раз». И действительно, мы оказались в одном из интересных мест золотого города. И его посещение заняло довольно много времени с перерывом на обед. Кейлон – город, где добывались и обрабатывались драгоценные камни для украшения одежды и внешности тессанийцев. Поэтому главной достопримечательностью был музей-выставка драгоценных изделий самых разных мастеров камней. Нашим сопровождающим стал хранитель истории – Единственный сын старейшин Дейма и Софны – Теяр, остальные восемь детей – дочери. Он был необыкновенным рассказчиком, как и подобает быть настоящим музейным работником и тем более хранителем истории, поколения мастеров камней образования города. Кроме того, сам музей выглядел произведением искусства. Ни в Индии, ни в Таиланде, ни в Африке, ни в одном из золотых дворцов арабских шейхов и турецких султанов не видела ничего подобного – Да и нельзя было сравнивать, так как коллекция украшений представляла собой нечто ошеломляющее. Я никогда не отличалась любовью к безделушкам, считал их ненужной роскошью и прихотью избалованных девиц. Но эти украшения впечатляли настолько, что возникали тайные мысли иметь у себя некоторые из них. Изысканные линии, оригинальной плетения неожиданной формы, нежные яркие цвета камней, необычное применение изделия – например, уже знакомые капельки на ресницы или россыпь сверкающих бусин на сетке для вплетения в волосы, все это было безумно красиво. Глаз радовался, и душа пела, выветривая из мысли лишние волнения. Многое из того, что вызывало особое любопытство, а от восторга сбивалось дыхание, неожиданно мне предлагали примерить. И я, как ошалевший от радости ребенок, с нескрываемым ликованием крутилась у зеркала, рассматривая себя со стороны. — Это потрясающее украшение! — мечтательно вздыхала я, чувствуя себя настоящей блондинкой, но отмахиваясь от смущения этим обстоятельствам как от надоедливой мухи. — Украшение для вашей инициации, на яда Кира, Сьер Мэйк заказывал у мастера камней Малеи, — поделился Тейер. «Да, это были очень красивые вещи», — вспомнила я. «Малей будет рада услышать вашу похвалу сегодня на ужине», — улыбнулся Тейер. «Она ваша сестра?» — догадалась я, а тот гордо кивнул. «Думаю, в будущем я обязательно буду с ней работать. Я выбрала профессию мастера образа». «Да, я присутствовал на вашей инициации и знаю об этом. Вам подходит эта профессия? Вы чувствуете красоту?» Довольная комплиментом, я повернулась в профиль и коснулась ожерелья подушечками пальцев, так осторожно, будто боясь его разрушить. И тут в зеркале увидел отражение Райла. Он так трепетно и ревностно смотрел на мои пальцы, будто не они, а его руки должны были скользить по моей шее. Я сглотнула. Это нервное движение заметил Райл и вмиг поймал мой взгляд. Мысли и эмоции смешались, противоречив друг другу. Впервые после завтрака я опустила вуаль и сдержала напряженный вздох. Но в груди запылала от этой вынужденной настороженности. И все же не хотелось впускать в это прекрасное настроение ядовитые мысли. И, кажется, атмосфера Кейлана каким-то чудесным образом этому способствовала. После музея и совместного дневного обеда мы втроем посетили смотровую площадку на самой высокой точке города. Прошлись по самой большой центральной площади – пили чай с необыкновенно вкусными пирожными в детском развлекательном парке, где в это время дня проходили соревнования между малышами по катанию на роликах. Я все больше прирастала к Тессане душой, и я не могла надышаться ею. Сам кейлан впечатлил какой-то всепроникающей атмосферой теплоты и мягкости. Гармония и дружелюбие были присущи всем тессанийцам, но в золотом городе, будто пропитанном солнцем, Я ощущала себя спокойной, как никогда до этого момента. Тревожные мысли отступали под давлением общего настроения, и эмоции проще поддавались контролю. Я была рада не прикрываться щитом всякий раз, когда Райл обращался ко мне. Все внимание было сосредоточено на ощущении себя в душевной атмосфере Кейлона. Моя комната в гостевом доме была тепло-песочного цвета с персиковым оттенком. Контраст ей придавали зеленые и голубые подушки разбросанные по большой кровати и на небольшом подиуме в правом углу стены окна. За прозрачной стеной был океан, но я могла с легкостью открыть в ней дверь и выйти прямо на белый песок босиком. Так я и собиралась сделать, но сейчас предстояло надеть платье и отправиться на прием к старейшинам. Отчего-то я с радостным волнением ждала этого ужина. «Мэйк, кажется, здесь чего-то не хватает». Задумчиво покружилась я у зеркала, когда надела воздушное белое платье с вырезом лодочкой. Декольте не было глубоким, но шеи и ключицы практически открыты. «Мне нравится, как смотрятся золотые вставки на пышной юбке, Кира», ответил Мэйк, видя мою проекцию через настройку зеркала гардеробной. «Ненавязчиво и бесподобно». «Мне же не хватало чего-то в области декольте. Я распустила волосы по плечам, заколола височные пряди невидимками» и снова осмотрела себя придирчивым взглядом. «Тогда нужно немного доработать эту модель», ответила я, надевая белые туфли, где каблуки были покрыты золотым бисером, а потом снова подошла к зеркалу и положила указательный палец на впадинку между ключицами. «Нет, правда, сюда надо добавить... жемчужинку, например». «Всему свое время», загадочно сказал наставник и, подмигнув, попрощался. «Ладно», отмахнулась я. И так много золота вокруг. Я же скромная девочка, кандидат филологических наук, училка из-за Я прыснула от смеха и покачала головой, а когда выпрямилась, почувствовала чье-то присутствие и быстро оглянулась. Райл стоял у входа в мою гардеробную, непринужденно прислонившись плечом к стене. Он выглядел романтично. Песочные брюки, белая воздушная сорочка из той же ткани, что и мое платье, и белый жилет с золотой оторочкой. — Чтобы не быть скромницей и занудой, тебе кое-что не хватает, — лукаво заметил он. — Чего? — и смущенно, и возмущенно моргнула я, но глаз не отвела. Райл легко отстранился от стены и приблизился. Я повернулась к зеркалу и посмотрела на отражение мужчины. Он бережно собрал мои волосы со спины и перекинул их на одно плечо, обеспечив себе доступ к шее. Я внутренне напряглась, задержала дыхание, но постаралась не выдать волнения. Райл достал что-то из кармана и завел руки передо мной. И тогда я увидела небольшой камешек белого цвета с несимметричными гранями и вкраплениями золотого и едва заметного голубого, который висел на тонком золотом ободке и идеально подходил к моему наряду. Я перевела глаза на Райла и, заметив вопросительный взгляд, кивнула, разрешая ему надеть украшение. Райл раздвинул пружинище ободок и надел его мне на шею. Камешек лег ровно на то место, где и должен был оказаться. «Благодарю», — с радостным блеском в глазах проговорила я и замиранием сердца потрогала камешек. «Такие подарки делают мужчины на земле, чтобы завоевать внимание женщины?» — прищурившись, спросил Райл. «От мужчин ты с Аней это выглядит странно», смущенно опустила голову я, быстро поправляя волосы. А затем криво улыбнулась, повернулась и обошла Райла к выходу из гардеробной. «Кажется, нам пора». За спиной я услышала лишь тихую усмешку. Жилище старейшин оказалось за городом, в прямо противоположной стороне от океана. Оно стояло на возвышении на ровной зеленой площадке, окруженной колоннами какого-то потрясающего персикового цвета и цветущими белым и голубым высокими деревьями между ними. Я ожидала увидеть старейшин и похожих на них детей в официальных одеяниях с приличествующими случаю манерами, но мир-то Сани продолжал удивлять. Передо мной стояли наяды Дэйма и Софна в легких будто хлопковых нарядах. Она в простом желтом платье в пол со спущенными рукавами, а он в тунике и свободных брюках. На их лицах были добродушные гостеприимные улыбки. Они совсем по-человечески душевно держались за руки, склонив друг к другу головы, и вели себя так, будто принимали давно знакомых друзей. Так же выглядели Тейер и одна нежная хрупкая девушка рядом с ним. А вот еще семь молодых женщин, выглядящих словно амазонки, подкачанные, крепкие, выше, чем обычный рост у Тессоник, с убранными в ргосское плетение белыми волосами и в брючных нарядах, но все еще женственные и ошеломляюще красивые, дружно исполнили жест приветственный яд, будто отрепетировали его. Я так была растрогана и впечатлена, что растерялась и застыла каменной статуей, разглядывая их всех. Но потом к нам подошла та девушка, что стояла рядом с Теэром, и, мягко склонив голову, сказала. «Рада вас приветствовать в нашем жилище и в Кейлане. Я Малея». Она бросила короткий взгляд на мою шею и с еще большей радостью продолжила. — И очень рада, что вы выбрали украшение, созданное мной. Этот редкий камень на Тесани, Муэн, подчеркивает и вашу уникальность, яда Кира. Она вежливо улыбнулась Ираилу, а затем протянула руку карки приглашая внутрь. — Мою уникальность! Ох! — тяжело вздохнула я, невольно перебирая пальцами камешек на шее. — Благодарю вас, Сьерра Малея! Я поражена работами мастеров камней, вашей в частности, и, честно говоря, удивлена, что сами Кэй Лансе не покрыты с головой до да ног такими украшениями, — шутливо сказала я. Если бы не прием, я бы умоляла Сиэра Тейра посетить и саму фабрику, где работают мастера. Я потрясена. Благодарю за столь высокую оценку, — скромно улыбнулась Малея и загадочно подмигнула Райлу. Я не нашла очевидной причины этого жеста, внешне оставив его без внимания, но внутри промелькнула ревность. Малее была красивой девушкой, трудно было не обратить на нее внимание. Возможно, у Райла была связь с ней, или Малее он нравился. Но от самого Райла я не ощутила каких-то эмоций в сторону девушки, поэтому оставила эти мысли в покое. Уютный островок для ужина находился на крыше трехуровневого жилища, Но поднялись мы к нему не через дом и не в модуле, а по ступенчатому серпантину, высланному белым камнем с прожилками плотного газона. Вокруг овального стола стояли высокие кресла, а по периметру ограждения – композиции из прозрачных шаров с водорослями внутри и пуфы, на которых сидели необычные птицы. Пушистые розовые хохолки и бородки, клюв и лапы, а также кончики крылышек и хвоста – Остальное оперение изумрудного цвета с розовым переливом. — Кто это? — прошептала я, притрагиваясь к плечу Райла. — Это Сапсаи. Они живут в этой части материка и часто прилетают в гости ко всем жителям города. — поделился Райл, окуная меня в безграничную нежность одним только взглядом. — Это наши постоянные гости! — улыбнулась Наяда Софна, оглядываясь на меня и кивая на существ. Сапсаи никого не беспокоят, но любят находиться поблизости и просто наблюдать за нами. Присаживайтесь на яда Кира. С вашего разрешения я присяду рядом с вами. Конечно, — искренне улыбнулась я, мельком окидывая старейшину восхищенным взглядом. Знаю, что ей было довольно много лет, а выглядела она на 45-50, но лишь по ощущениям. Очень ухоженная, потянутая кожа, яркие глаза и пышные волнистые волосы, убранные назад и скрепленные несколькими прядями, жгутами и изящной заколкой. Никакой косметики, немного блеска на губах. Непринужденно, естественно и женственно. Ужин начался с представления всех членов семьи, но каждый рассказывал о себе сам. В свою очередь я коротко поведала о том, чем занималась на земле и чем хотела бы заняться на Тесани если будет возможность освоить вторую профессию. А после все само собой сложилось в душевный разговор обо всем на свете. От этого я расслабилась и получила удовольствие. Райл активно участвовал в беседе, и речь шла о таких интересных вещах, что я сама порой настолько увлекалась, что забывала, где нахожусь. Практически все дети старейшин проходили обучение в космическом корпусе были представителями Тессани на ближайших планетах, поддерживали и развивали отношения с союзниками, служили на границах нейтральных зон. Райл тоже был таким представителем, и некоторое время они работали вместе. Было о чем вспомнить. Тейр и Малея – единственные, кто не был связан с космическими полетами, которые слышали эти истории много раз, слушали сестер, как впервые, находя для себя новые стороны и детали. Столько гармонии и взаимопонимания было между ними. Это чувствовалось в каждом мгновении. Настоящая семья. Заботливый старший брат, потрясающие сестры Амазонки. Так окрестила я их, когда увидела впервые. Удивительные родители. И мы совершенно непринужденно вписывались в эту милую компанию. И если отвлечься от мыслей о прошлом и настоящих тревог, то и я не ощущала себя здесь чужой. Меня принимали как равную. Это редкое чувство полной вовлеченности и растворения в атмосфере благополучия, беззаботности и ненавязчивого внимания, когда его было столько, сколько нужно, чтобы не напрягаться, успокаивало и вдохновляло. Иногда я с внутренним смущением ловила себя на том, что долго неотрывно рассматриваю Райла, как меняется его лицо и глаза при смене эмоций, Вслушиваюсь в тембр голоса, что и как он говорит, и в какой-то момент ощущала крепкую привязанность к нему и желание изменить свое поведение к лучшему. Но как только Райл обращался ко мне взглядом или касался руки, я мягко улыбалась ему и осторожно отодвигала мысли о сближении подальше, стараясь не заглядывать в темные уголки памяти, чтобы не испортить чудесного настроения. Я следила за многими наядами, делала выводы, что-то подмечала, но сейчас, внимательно наблюдая за главами этой семьи, находила все более новые стороны их связи. Они все время касались друг друга, и каждый смотрел на свою пару с особым обожанием. Они так подходили друг другу, дополняли друг друга, и если бы рядом не было больше никого, то им было бы достаточно друг друга. «А ведь этим старейшинам уже около 320 лет, и связаны они более 200», — вспомнила я короткую справку Райла. Сколько же они вместе пережили и до сих пор с такой преданностью, нежностью и желанием относятся друг к другу. Вот что значит быть на ядами? Друг для друга, душа в душу. Один в отражении другого. Но каждый самодостаточен и в ладу с самим собой. Вот чего не хватает мне с Райлом. К сожалению, вздохнула я. Верно, говорила старейшина Гейна. Нам предстоит научиться жить друг с другом. И прежде всего мне с ним. Учитывая... Нет, ничего не хочу знать о гибридах, кальгоне и прочих ужасах своей жизни. Я тряхнула головой и расправила плечи. Не могла омрачать такой уютный, замечательный вечер грустными мыслями. — Наяда Кира, о чем вы так серьезно задумались? — улыбаясь, спросила старейшина Софна. Я посмотрела на Наяду и заметила, как обаятельно выделились тонкие морщинки у лучащихся теплом глаз. Ей так шел ее возраст, она была гармонична во всем и излучала такую уверенность и умиротворение, каких часто не хватало мне. Слабо улыбнувшись в ответ, я склонилась к ее плечу и едва слышно спросила. «Наяда Софна, могу я задать вам личный вопрос?» Старейшина вежливо оглянулась на присутствующих, коротко кивнула и поднялась с места. Я слегка растерялась. «Мы с Наядой Кирой пройдемся по нашему саду», предупредила она. Я тут же поднялась, и, игнорируя легкое безмолвное беспокойство Райла, вышла из-за стола. Все, включая его, исполнили традиционный жест и отпустили нас. Софна дружелюбно взяла меня под руку и размеренно повела по серпантину вниз к дорожке, высланной плоским белым камнем с вкраплениями золотого песка. В загородном поместье старейшин было очень уютно и спокойно, без официоза и лишних церемоний. Возможно, потому что старейшины были в таком почтенном возрасте и были ближе к гармонии и равновесию. А может, я чувствовала себя иначе в самом Кэйлане? Мы шли меж высоких мощных деревьев, словно стражников, охраняющих золотую дорожку, а их густые кроны услужливо склонялись над нами в красивой арке. Ветви, будто разумные, переплетались между собой в кружевные узоры, являясь природной архитектурной композицией. Очарованная видами сада, я некоторое время не решалась задать старейшине вопрос, что теснился в мыслях. Но потом, когда мы вышли на открытую лужайку с трогательными фигурками из низкорослых кустарников и где по газону по-хозяйски прогуливались сапсаи, я сосредоточилась и постаралась сделать это как можно деликатнее. — Наяда Софна, не сочтите за обычное любопытство или бестактность, но не могу не спросить вас. — Я отвечу на любой вопрос, на Наяда. По-доброму подмигнула женщина. Я весь вечер наблюдала за вами с наядом Дэймом. Неужели вы до сих пор испытываете друг к другу такие сильные чувства? Софна недоуменно свела брови и даже остановилась, вынув руку из-под моего локтя. — Разве вы не ощущаете того же с Райлом? — спросила она, внимательно вглядываясь в мое лицо. Я растерянно покачала головой в неопределенном значении, губы от чего-то пересохли, и я сжала их, а затем нервно облизнула. Знаете, на Земле люди ведут себя иначе. Кем бы я ни являлась, но всю свою сознательную жизнь наблюдала противоположные вашему миру отношения. Мужчины не любят своих женщин так долго. Иногда отношения заканчиваются через год, два, 3 Иногда это длится более десяти лет. Хотя больше походит на привычку и нежелание что-то менять в своей жизни. Несмотря на то, что все всегда начинается одинаково и похоже на отношения на яд, Потом вдруг будто пропасть вырастает. До чего странная и крайне болезненная закономерность. От внезапно нахлынувших воспоминаний о прошлом и теперешней ситуации задрожала в груди, и я, отвернувшись, прикусила губу, чтобы не дать воли слезам. Иногда почти невыносимо. Старейшина задумчиво перевела взгляд на небо, затем на свой сад, вновь взяла меня под руку и медленно двинулась дальше по дорожке. Глотая слезы, я последовала за ней. Лицо обдуло спасительной прохладой, ресницы высохли, наваждение прошло. Но молчание Софны сбивало с толку. Она была удивлена или размышляла, как не ранить меня. Но потом Софна заговорила с глубоким чувством очарования и благодарности. «Отношения на яд основаны не просто на симпатии инстинктах, общих интересах или деятельности». Они пронизаны самой вечностью, энергией бытия и аккумулируют в себе всю ту созидательную силу Вселенной, что нельзя разглядеть за простыми вкраплениями биоэнергии в материю. Недостаточно, чтобы Тесса вошла в новое тело. Она должна иметь определенный уровень, качество. Многие виды еще не достигли даже толики понимания, что такое Тесса, а, соответственно, и понимание ее качеств и возможностей развития, Ваш вид не самый примитивный, но, боюсь, что из-за источника его. Как называется Тесса у вас? Душа. Именно ее никогда не постигнет сути развития внутренних ресурсов для роста той самой созидательной развивающей энергии. Земное ядро никогда не было стабильным. Откуда взяться уравновешенности, гармонии, если такие свойства отсутствуют на биоэнергетическом уровне? «Да, Нейя и Гия рассказывали об этом. Я была полностью согласна с Софной, если принимать на веру тассанийское знание о возникновении души. Человеческий вид не понимает, что созидательная энергия является основой бытия и источником вечности, чего он яростно желает, но не достигает. Отсюда и неумение увидеть истинную пару, либо создать такую пару» слишком много вокруг отвлекающих факторов, преобладания инстинктов над разумом. Я вновь была поражена глубоким познанием тессанийцев законов Вселенной. Софна остановилась, огляделась и, увлекая за собой, сошла с золотой дорожки к скамье под обильно цветущим кустом. А затем выпустила мой локоть, жестом приглашая присесть. Мы расположились рядом. Я рассеянно сорвала цветок с ветки, упавшей на плечо, и ахнула, что повела себя по-варварски. Но Софна с добродушной улыбкой вынула цветок из моих скованных пальцев и заправила его мне в невидимую заколку на виске. «Белый цветок в черных волнах. Очень красиво!» — любуясь, проговорила она. Я успокоенно вздохнула. «Я понимаю, что вы имеете в виду о моем виде, и мне жаль, что Тесса, заключенная во мне, не меняет мое мировоззрение в нужное русло быстрее. По-другому я не умею». Я мыслю как человек. — И тут вы ошибаетесь, — загадочно прищурилась женщина. — Вы уже ты тессонийка. — Я кальгонка, — проворчал внутренний голос, который я тут же задавила вежливой улыбкой старейшине. — Вы уже чувствуете родство, чувствуете, как срастаетесь с этим миром. Вы уже на яда. Софна положила раскрытую ладонь на мою грудь в области сердца. Тепло от ее руки будто проникло внутрь. Легкие наполнились живительным воздухом, а в груди стало так легко. Софна довольна улыбнулась и сложила руки на коленях. — Ваша вера слаба, но вера — категория разума. Вы сильная. Откройте разум для Тессы. Дайте ему увидеть то, что видит она. Позвольте ему внимать, ведь Тесса давно знает правду. Не мешайте ее объединению с разумом. Меня будто окутало какое-то энергетическое поле, На поверхности кожи я почувствовала тепло, а всё, что было мрачно внутри, будто кто-то вытягивал и растворял в пространстве. «Все кажется таким естественным и простым», с легким головокружением задумчиво проговорила я. «Но как это сложно осознать и применить? Ведь именно это я и должна сделать. Понять, что говорит Тесса». «Гибрид». Софна умиротворенно покачала головой и вздохнула. Каждый помолчал о своем несколько минут. «Было такое чувство, словно я впадаю в какое-то медитативное состояние и отдаляюсь от всего, что доставляет дискомфорт. Вы ведь знаете, что мы далеко не последнее звено развития энергии?» Вдруг спросила старейшина и заставила меня вспомнить о давнишнем разговоре с Ней, о том, что якобы есть более высшие виды, которые достигли небывалого уровня развития разума. Если мы сумеем сохранить свой народ, то когда-нибудь дойдем до уровня, когда наши желания и потребности окончательно перестанут давлеть над нами, и каждый станет источником созидания. Это было выше моего понимания. Но та часть фразы про сохранение народа вызвала новый прилив вины, а затем и чувство собственной слабости и сожаления. Если они сохранят. Если я им это позволю. Но какой ценой? Я даже не понимаю, что должна отдать, сделать, чтобы не сломать то, что уже построено, но и остаться в живых, построить свою жизнь, стать в лучшем случае счастливой, а в худшем – остаться живой. Ни к чему другому я не готова. От этого я и не понимаю, насколько высокой или приемлемой будет цена. Наяда Кира, не терзайте свою юную Тессу сомнениями, не отбирайте у себя драгоценное время». Какой бы вечно ни была Вселенная, но время скоротечно, и каждому выделено свое. Воспользуйтесь им с умом. Глубокомысленно заметила Софна, поднялась и улыбнулась такой безоблачной улыбкой, что почти развеяла мою грусть. Мой наяд переживает, как и ваш. Вернемся к столу. Вы чувствуете его отсюда? Удивленно спросила я, оглядываясь на сад в поисках наяда Дейма. Я буду чувствовать его в любой точке планеты. С неподдельной любовью ответила женщина и, по-королевски распрямив плечи, прошествовала к началу золотой дорожки, чтобы вернуться в обратном направлении. Я не ощущала Райла на таком расстоянии, возможно, потому что мы не были близки, но от тона и слов Софны затопила волна нежности и радости. Казалось, у меня начали прорезаться крылья. Я даже ощутила их тяжесть за спиной. Но, ощутив себя глупо, стряхнула нелепую фантазию и последовала за старейшиной. Как оказалось, Наяд, Дэйм и Райл действительно с нетерпением ожидали нас, несмотря на то, что за столом велась оживленная беседа. Дети старейшин весело вспоминали свои полеты на космические исследовательские станции. Софна подошла к своему Наяду и что-то ласково сказала ему. В ответ он бережно коснулся ее запястья, а затем усадил рядом. Глаза Райла с волнением обвели мое лицо. Он приподнялся, когда я подошла к своему креслу. Собран, сосредоточен, но, заметив мой настрой, вероятно, ощутив мое спокойствие, удовлетворенно вернулся на свое место и расслабился. Я смущенно отвела глаза и беззвучно засмеялась. «Какая ты красивая, когда смеешься!» Чувственно прошептал он на ухо и легонько коснулся пальцами руки. Горячее дыхание защекотало шею, и я отстранилась, продолжая смущаться, как девчонка. Ужин закончился потрясающим десертом из пирожных, похожих на профитроли с ягодами. Жаль, что у них нет традиции заворачивать угощение с собой. Я бы с удовольствием выпила чаю на ночь с таким десертом. Но, похоже, у тассаницев с ночными прогулками к холодильнику всегда будут трудности. Дочери старейшины Тейр попрощались с нами за столом. К шатлу нас провожали лишь старейшины. «Благодарю вас за гостеприимство. У вас очень необычная атмосфера», — дружелюбно улыбнулась я обоим. «И благодарю вас за беседу на Яда Софна». «Но я так и не дала ответа на ваш вопрос», — усмехнулась она. Я округлила глаза и мельком посмотрела на Райла. Я бы не хотела обсуждать эту тему сейчас. Но Софна была сама проницательность». Она широко улыбнулась, посмотрела так, словно сама вечность распахнула объятия и произнесла мягким мелодичным голосом. «Мой ответ — да, Наяда Кира. Безусловно». Райл и Наяд Дэйм переглянулись, но лишь вежливо улыбнулись, понимая, что это был разговор только для посвященных. Своим ответом Софна вдохнула в меня новую порцию оптимизма, но следом пришли сомнения. Они выросли пропорционально полученным знаниям, радости и сомнения, воодушевления и замешательства. Но я благодарно кивнула Софне в ответ, и мы все попрощались друг с другом общим жестом. Пока я была в растерянных чувствах, Рал взял за руку, сплел свои пальцы с моими и повел к шатлу. « Разговор с наядой Софной тебя расстроил? — озадаченно спросил он. Вопрос вывел из задумчивости, и я сразу обратила внимание на наши сцепленные руки и попыталась отстраниться. Но Райл не позволил сделать этого до самого шатла. Всю дорогу до гостевого дома я молчала. Райл сидел рядом и не пытался заговорить, только с нежной улыбкой наблюдал, как я задумчиво рисовала пальцем на окне шатла никому неизвестные символы. Вечер был упоительный. Но, вернувшись в гостевой дом, я была расстроена больше, чем обычно при известных обстоятельствах. Я испытывала такую потребность в Райле, но так боялась разрушить то малое, что было у меня. Надежду, такую призрачную и даже не знаю на что. Однако я уснула, едва голова коснулась подушки. А посреди ночи, обнаружила на полке рядом с кроватью профитроли с кайландскими ягодами и стакан теплой воды. И вновь уснула с умиротворенной улыбкой на губах.